«Лазить не так уж трудно», — сказал он. «Ствол немного шероховат, чешуйки такие крупные, что можно и ногу поставить». «А впрочем, без чудовищ, пожалуй, и не влез бы». «Они помогли», — признался он. «Куда же нам идти?» — спросила Амели. Все оглянулись. «Шум прибоя оттуда», — сказал Ганс. «Туда и идем». Они быстро пересекли поляну и углубились в лес. Глава восьмая. В плену у шестируких. Густел под лесах хвощей и папоротников, густел мрак. Разбегались спугнутые мелкие ящеры, в стороне прополз бесконечно длинный толстый черный змей, гигантские пауки плели настоящие тенеты. Паутина была так крепка, что ее приходилось разрезать ножом. Курьезные, мясистые насекомые, величиной с гуся, запутавшиеся в паучьих сетях, бились и визжали, как поросята. «Здесь чувствуешь себя гулливером в стране великанов», — сказала Амелия. Она была очень довольна тем, что отправилась в это путешествие. О... Отец долго не соглашался, Дель Кро и элен отговаривали, но Амелия настояла на своем. За спиной раздались вой и нечленораздельные речи. Путники остановились в недоумении. Их кто-то нагонял. Слышно было, как в чаще трещали сухие ветви хвощей. Пинч держал ружье на изготовку. В сизой лесной мгле между папоротниками показались неясные очертания огромного мохнатого человека. Пинч выстрелил. Э -э, о -а, о «Эй! ой Хрипло закричал дикарь, завыл и скрылся. Я отниму у вас ружье, рассердился Ганс на Пинчи. Не хватает того, чтобы теперь орава дикарей напала на нас, как те чудовищ Неужели же это венерианский человек, удивилась Амелия? Значит, здесь есть и люди. Вы бы лучше поблагодарили меня, оправдывался Пинчи. Если бы я вовремя не испугал вожака, на нас, наверное, уже напали бы венерианцы Теперь они убежали, испугались выстрела. Может быть, Пинчи прав, поддержал его доктор. Кого мог думать, что на Венере есть люди, и, что всего удивительнее, по телосложению весьма похожие на земных. Только кажется, они здесь очень косматые, и рост несколько выше. Но это, впрочем, вполне понятно, ведь тяготение на Венере немного меньше земного. Жаль, что я не рассмотрел венерианца. Интересно было бы познакомиться с ним. Познакомитесь еще, когда они будут нас кушать, сказал Винклер. Надо поскорее выбираться из леса, прибавьте шагу. Но прибавить шагу было не так-то легко. Ежеминутно приходилось останавливаться, чтобы пробраться сквозь лианы или разрезать густую паутину. «Отвратительные животные!» — ворчал Пинч с омерзением, глядя на толстых косматых пауков. «Они питаются, наверное, не только насекомыми, но и мелкими птицами, зверьками, но, пожалуй, и не мелкими. Такие тюнета удержит тюленка». Через лесную поляну идти было легче. На поляне росли высокие ветвистые толстые деревья, напоминавшие дубы. На деревьях между толстыми суками висели гигантские гнезда, и рядом с ними словно подвешенные узлы. Путники недоумевали, что за осиные гнезда. Позади что-то хрустнуло, послышалось тихое протяжное у у у у у у у На границе леса у опушки, из которой путники только что вышли, выросла сплошная цепь диких существ. Шестирукая помесь обезьяны с кенгуру. Бегают и на шести, и на четырех ногах. Стоят и прыгают на двух. Садятся, как кенгуру, и тогда средняя пара рук неподвижно висит на косматой груди. А верхняя движется, словно шестирукие объясняются, как немые. И жесты сопровождаются урчанием и щелканием. Глаза черные, выпуклые, в глубоких глазных впадинах огромные синие грушеобразные носы. Бежать! Скорее бежать! Добежали до рощи деревьев, похожих на дубы. Сущи вдруг начали падать на траву такие же шестирукие. Шестирукие справа, шестеруки слева, шестеруки сзади, впереди. Правильная осада, бежать некуда. Остается только с боем пробивать дорогу. На этот раз уже не только Пинч, но и Ганс вскинул на плечо винтовку. Шестирукие сели, словно испугались, замолчали, ворочают сердитыми черными глазами.